2. Внутри меня встретил полумрак. Я остановился у порога, ожидая, пока глаза привыкнут после яркого света снаружи. Вдруг послышался голос: "Что угодно господину?" Я закрыл глаза, надавил на веки. Когда вновь открыл, смог различить силуэт стройной, меловидной женщины в длинном до пола платье. Она стояла у подножья лестницы. В темноте было отчетливо видно, как фосфорицирует ее кожа. Легким призрачным светом. Темные волосы, заплетенные в косу. Возраст я бы определить затруднился. Лет двадцать пять? Тридцать? «Вы прислуживаете?» Спросил я. Женщина наклонила голову. Она стояла как из вояния, как один из тех роботов, которых мы с Марией однажды Ещё будучи студентами видели на ярмарке эти движущиеся манекены, которые пугали до чёртиков. Передайте господину Дребану, что приехал Карлос Пиньоль. Я подожду здесь. Я поставил чемодан на пол, сам повесил плащ на вешалку и сверху нацепил шляпу. Когда повернулся, женщины уже не было. Должно быть, ушла наверх. Не слышно было ни шагов, ни скрипа ступеньек. Сверху не доносилось ни звука. Когда же я прошёлся по дощатому полу, доски буквально завизжали под ногами. Нашёл уборную, открыл краны. Тонкая струйка тёплой воды. С минуту подождав, я понял, что холодной она не станет. Наклонился и вымыл лицо. Видимо, о душе здесь не стоит и мечтать. Безумие. Безумный мир, безумная командировка. Поскорее бы закончить здесь и вернуться домой, к Марии. Надо бы, кстати, ей написать, как только определюсь с обратным адресом. Я прошёл в зал, который начинался справа от двери, сел за стол. Интересно, что тут обычно происходит? Совещания, званые обеды? Наконец послышались шаги. По очейно скрипящим ступенькам сбежал крепкий чернобородый мужчина. Рукава белой рубашки были закатаны, открывая взгляду могучие руки. Судя по бешеному выражению лица, он готов был схватить меня этими руками и разорвать на две половинки. Я на всякий случай положил руку на кобуру. "Кто вы, чёрт побери такой?" рявкнул мужчина, остановившись. Детектив Карлос Пиньоль, сэр, сказал я, встав. Полагаю, вы, господин Арнальд Дребен, мэр Мозеса. Кук к чёрту мэр, проворчал мужчина, впрочем, уже без угрозы. Это не город, а проклятие. Я наместник. Есть принципиальная разница? Дребен подошёл к шкафчику, достал бутылку виски, расплескал по бокалам. Да, нет, сказал он. Ни черта нет. За встречу, пиньюль. Я взял бокал и отдал дань уважения напитку, который не заслуживал таких усилий с моей стороны. Разница, прорычал Дребен, осушив свой бокал. Дьявольская. Мэр управляет городом, а наместник напоминает местному сброду что они теперь принадлежат империи. Местные далеко не всегда при этом ходят на ушах от радости. За каким чёртом ты приволокся в эту клоаку, Пинёль? Я протянул Дребену свой командировочный лист, но тот лишь скользнул по нему взглядом. Вашего предшественника убили при загадочных обстоятельствах. Дребен хохотнул. Загадочные обстоятельства? Дьявол да местные это умеют не стоит беспокоиться пиньёль я уже совсем разобрался он кивнул куда-то в сторону и я вспомнил о троих повешенных нашли убийц что в это так чертовски сложно поверить в таком случае я бы хотел ознакомиться с отчётами с какими к дьяволу отчётами Протоколы допросов, показания свидетелей, улики. Дребин, до сих пор державший бокал в руке, вдруг с силой дал бану им по столу. Послушай, пиньюль, ты какого чёрта себе думаешь? Я тут в игрушки играю? Лучше бы тебе бросить свои городские замашки. Здесь такое дерьмо не работает. Тут тебе не законопослушные дети из каменных кварталов. Местные животные понятия не имеют, что такое закон и за каким дьяволом его соблюдать. И вбить это в их безмозглой бошке невозможно. Будь моя воля, я бы вздёрнул их всех до единого. И тем не менее, вы взяли себе служанку из местных. Ты о чём, чёрт тебя задери? А девушки, которая меня встретила, Ты перегрелся, пеньоль, и я напрасно потратил на тебя выпивку. Я один в этой крысиной норе. И если бы кто-то из местных перешагнул порог, он прожил бы ровно столько, сколько мне бы потребовалось, чтобы выволочь его наружу и пристрелить. Они это знают и черта с два сунутся. Говорю, ты приехал зря. Мозес сам решает свои проблемы. Я постарался не подать виду, но по коже пробежали мурашки. Странная, почти неподвижная женщина в полумраке, беззвучно исчезнувшая. Иными словами, бумаг нет, сказал я. Следствия не было. Вы просто вздёрнули троих попавшихся под руку. Проклятие пиньёль. Да какая разница? Один ублюдок стоит другого. Мы согнали их на площадь и объяснили, что белый человек не любит, когда в него кидаются дерьмом. Мы показали им, что один белый стоит троих ублюдков. Если им захочется продолжать размен, ставки будут расти. Дребин сверлил меня злыми покрасневшими глазами. Я щёлкнул пальцем по своему бокалу, и остатки виски плеснулись в нём. Я здесь от лица империи. Как и я, черт! Вы отвечаете за город. Я отвечаю за расследование убийства. Пиньоль, черт побери! Ты что, серьезно будешь копаться в этом? Вы, полагаю, наводили обо мне справки? Дребен молча сопел, глядя на меня. Я всегда нахожу виновного, Дребен. Я встал со стула. Всегда. Именно поэтому я здесь. Империя заинтересована в том, чтобы интегрируемые меньшинства знали: закон один для всех. А вашим самоуправству я упомяну в отчёте. Сейчас же мне нужно жилище и сон. А утром я хочу осмотреть тело. Какое ещё к дьяволу тело? Выпучил глаза Дребен. Тело Бернарда Роуха, бывшего наместника, до да вы к чертям рыхнулись. Мне понравился переход на вы. Как, по-вашему, оно могло сохраниться в такую дьявольскую жару целую неделю? Где тело, Дребен? В земле, чёрт. Здесь падаль надо закапывать как можно скорее. Там ведь прохладнее, чем здесь. Верно? Где? В земле. Он молча смотрел на меня. Потом вдруг протянул руку. Я скажу, чтобы к 6 утра парни с лопатами были готовы. Добро пожаловать в Мосес, господин Пеньёль.